Четвертая дорожка первой кассеты. В самых известных композициях, таких как «Вечер трудного дня», битлы обращались скорее к стилю кантри-энд-вестерн, чем к ритм-энд-блюзу, которым восхищались больше всего. Дело было в том, что кантри-энд-вестерн был лишен технических и этнических сложностей, с которыми неизбежно сталкивались английские парни при исполнении негритянской музыки. А кроме того, этот стиль был доступен легок к восприятию и даже забавен. Поэтому можно подчеркнуть, что после Элвиса Джон познакомился со стилем кантри Рока Билли Карла Перкинса, чья песня ⁇ Синие замшевые туфли ⁇ нравилась ему больше, чем в исполнении его кумира. Свою первую группу 16-летний Джон Леннон создал в марте 1957 года. Сам он пел и играл на гитаре. Питшоттон аккомпанировал на стиральной доске, а Эрик Гриффитс, парень с лицом ботаника из Ултона, играл на своей новой гитаре так, как их научила этому Джулия. Затем они приняли Рода Дэвиса, который только что купил себе подержанная банджа, но еще не знал, как с ним обращаться. Джон и Эрик показали ему, как настраивать инструмент и научили трем базовым аккордам. И пока Джон пел, Эрик подсказывал Роду, когда менять аккорды. Группа быстро разрасталась. На какое-то время к ним примкнул Билл Смит из «Чайлолд Хаус», игравший на тичест басе, Но его уволили за прогулы репетиций и заменили на Лена Гарри, студента Ливерпульского института. Наконец появился барабанщик Колин Хантон. Хантон был единственным членом группы, который не учился в колледже, а работал учеником на мебельной фабрике. Но у него была редкая и дорогая для того времени собственная маленькая ударная установка. Одетые в черные джинсы, белые рубашки и с галстуками-шнурками на шее, Black Jacks, переименованные затем по названию школы в Куори Мэн, имели в своем репертуаре хиты в стиле скифул, а также несколько песен, позаимствованных где ни попади, к традиционным и обязательным хитам Лони Донагана. «Ты не танцуешь со мной рок, папа?» Они добавили ливерпульскую песенку Мэгги группы «Вайперс», а проститутки «Слайм-стрит». Грузовой поезд Чаза и Нэнси Виски, а также блюз озабоченного человека Берла Айвса который услышали на старой пластинке в 78 оборотов в минуту. Единственной проблемой музыкантов оставалось то, что они не всегда могли разобрать слова. Но Джон, быстро понявший, что в песне важны не только слова, сколько звукосочетания, не стесняясь, заменял любые непонятные тексты стихами собственного сочинения. Типичным примером подобной обработки стало исполнение Джоном знаменитого хита группы «Делс Викингс», «Поехали со мной». На пластинке некоторые фразы этой песни были неразборчивы, и тогда Джон переделал их на свой лад. «Люби, люби меня, дорогая, поехали со мной, прошу, не посылай меня за море». Превратились в «Поехали, поехали, поехали со мной прямо в тюрьму». Так ведущий вокалист группы Куори начинал свою карьеру величайшего текстовика эпохи рока. 21 июня 1957 года Джон получил свой первый ангажимент на праздники в Дингле, маленьком городке, состоявшем из нескольких ровных рядов игрушечных домиков, спускавшихся к Мерсисайду вдоль узких улочек, усаженных леденцовыми деревьями. Роузбери-стрит была разукрашена гирляндами и фонарями, ярмарочные балаганы предлагали освежающие напитки и игры. Дважды в этот день Куори Мэн поднимались на импровизированную сцену, оборудованную в кузове полуприцепа, играли на акустических гитарах и пели в микрофон, включенный к старому радиоприемнику. Леннон нарядился в клетчатую ковбойскую рубашку с расстегнутым воротником и сделал прическу по Делвиса Пресли. На фотографии этой группы, запечатлевшей первое выступление Ленона, видно, как он перебирает струны, На гитаре и поет микрофон, по змеиному вытянув шею, такую позу на сцене он сохранит отныне навсегда. Он вел себя так, будто был уверен, что он лучше всех, а потому может позволить себе подмигивать девчонкам и острить, — рассказывал Чарльз Робертс, живший на Роузберри стрит Быть может, именно надменность Джона стала причиной того, что концерт закончился раньше, чем было намечено. Несколько молодых негров из соседнего гетто, приехавшие на праздник, начали высказываться по поводу их игры и угрожать Леннону. Испугавшись этой, как он сам выразился, «банды черномазых», Джон соскочил с грузовика и укрылся со своими партнерами в доме у Чарльза Робертса. Мать Чарльза напоила ребят чаем и вызвала полицейского, который сопроводил их до автобусной остановки. И они вернулись домой. А через две недели, 6 июля, группа вновь появилась на публике, но на этот раз после концерта произошла историческая встреча, оказавшая решающее влияние на все последующие развития поп-музыки. Куори-рок. Ежегодный праздник Церкви Святого Петра в Ултоне всегда был старомодным мероприятием, которое начиналось с избрания девственной королевы Рос и заканчивалась шествием через весь город к церковному парку, где разбивались палатки и устраивалась эстрада. 6 июля 1957 года концерт, как обычно, открыла группа фольклорного танца и ход трубачей Чеширской гвардии. Около шести часов вечера Мими Смит наслаждалась чаем, расположившись в палатке с прохладительными напитками когда со сцены неожиданно раздались резкие звуки, на которые сразу стала сбегаться молодежь. Мими поставила чашку с чаем на стойку, бросила взгляд в сторону эстрады и чуть не поперхнулась. Перед микрофоном с гитарой в руках стоял Джон, одетый, как Тедди Бой, и с напомаженным чубом, спадающим на глаза. «Джон увидел меня», — вспоминает Мими, «и сразу начал придумывать слова про меня и вставлять их в песню» которую пел. А вот и Мими запил он. о о это Мими идет по тропинке. Однако эта пытка скоро закончилась. Исполнив непроходимое ущелье Мэгги Мэй и железнодорожный билет, Куори Мэн сложили пожитки и отправились в зал городской мэрии, где им предстояло выступать вечером. Айвен Воган, друг детства и сосед Джона, привел на праздник своего приятеля румяного паренька, одетого в белую куртку с клапанами на карманах, и в такие узкие брюки, о которых можно было только мечтать. Странноватая манера игры Джона на гитаре не ускользнула от внимания приятеля Айвена. Заметил он и изменения в тексте песни. Тем не менее он похвалил музыкантов. Уже в 15 лет Джеймс Пол Маккартни был дипломатом и больше всего ему хотелось показать им, на что способен он сам. И тогда он взял у кого-то гитару и принялся наигрывать рок двадцатого пролета, чья мелодия была слишком сложной для Куори Мэн. Затем, исполнив другую мелодию, которая оказалась в его исполнении гораздо ближе к оригиналу, чем у Джона, он закончил удивительным подражанием Литл Ричарду. Продолжая играть, Пол увидел, как к нему приблизился какой-то здоровый мужик, от которого несло пивом. «Что этот старый пьянчуга там себе задумал, — подумал я. Это был Джон. Он только что принял несколько кружек пива. Ему было шестнадцать лет, без трех месяцев, а мне всего четырнадцать. Он был уже совсем взрослым. Я показал ему несколько аккордов, которых он не знал. А потом я ушел. Я был уверен, что произвел на него хорошее впечатление». Несмотря на большое количество выпитого пива, Джон сумел оценить Пола по достоинству. «И я подумал», — рассказывает он, — «ну вот, наконец-то, нашелся еще кто-то, кто столь же хорош, как и я. До сих пор я был королем, если мы решим принять его, то придется держать парнишку в узде». Недели две спустя Питшоттон встретил Пола, ехавшего на велосипеде по Мэндлаф роуд «Мы тут же с Джоном говорили о тебе», — сказал ему Пит, небрежно после традиционного обмена приветствиями. «И подумали, что ты, может быть, захочешь играть с нами». Пол сделал вид, что задумался над предложением. Потом пожал плечами и ответил. «Ладно». И ничего не добавив, поехал дальше в сторону Алертона, где в то время находился его дом. Отношения между Джоном Ленноном и Полом Маккартни были неравными. Осенью Джон стал уже студентом, тогда как Пол продолжал учиться в школе, но отличались они друг от друга не столько по возрасту, сколько по характеру, опыту прожитых лет и темпераменту. Немаловажное значение имело то, что и по социальному положению своей семьи Джон стоял на целую ступень выше Пола. Бывший служащий Ливерпульской хлопковой биржи, начавший работать с 14, в 62 года вышел на пенсию. Он получил 10 фунтов в неделю. Но это не мешало Джиму Маккартни быть замечательным отцом, для которого образование детей имело первостепенное значение. В молодости он играл в оркестре, исполнявшем музыку в стиле «рэг-тайм», а теперь каждый день музицировал с сыном. Его жена умерла от рака в октябре 1956 года, оставив на попечении мужа двоих сыновей — четырнадцатилетнего Пола и двенадцатилетнего Майкла. «Как же мы будем жить без денег?» — спросил Пол, уже тогда вполне трезво смотревший на жизнь. Джим спокойно заметил, что при наличии головы на плечах и организованности всегда есть способ выкрутиться. Такое воспитание принесло свои плоды. Трое мужчин разделили между собой заботы по дому. Пол и Майкл разводили огонь и накрывали на стол. Джим занимался готовкой. Одновременно с этим всем троим пришлось привыкать к режиму строжайшей экономии. Полу и Майку запрещалось в отсутствии Джима возвращаться из школы домой, поскольку отец опасался, что дети могут привезти с собой друзей, и те съедят все яйца, которые в семье были наперечет. С детства отмеченный бедностью Пол, даже став миллионером, навсегда остался очень экономным. Однако самым удивительным в воспитании Джима было то, что он сумел сделать сына уравновешенным человеком. Вращаясь с самых юных лет в мире шоу-бизнеса, где многие теряют голову, Пол Маккартни за всю свою жизнь не сделал ничего такого, что могло бы поставить под угрозу его удивительно успешную карьеру. Уже в молодости он твердо понял, что ему нужно». Женщины, деньги и шмотки. Для того, чтобы получить все это, ему непременно надо было бросить школу и заняться музыкой. И хотя Джон Леннон был лидером группы, в руках Пола с самого начала оказался сильный козырь. Он был лучшим музыкантом. Очень скоро он стал давать Джону уроки, игры на гитаре. Поскольку Пол был левшой, Джону приходилось пользоваться зеркалом, наблюдая за тем, как Пол ставит пальцы на струнах. Кроме того, оба постоянно обращались к тоненькому самоучителю Берта Уидена, который первым ввел курс игры на гитаре в Англии. Этим их профессиональная подготовка и ограничивалась. Позже Леннон утверждал, что именно благодаря тому, что они нигде никогда не учились, Битлз удалось сохранить творческое отношение к своему делу. Джону Леннону было свойственно противопоставлять себя окружающему миру, отказываясь от его уроков. В действительности, если бы Битлз захотели познакомиться с музыкальной грамотой поближе, это, безусловно, пошло бы им на пользу. Джон, к примеру, постоянно опасался упустить свежую идею, так как, не зная нотной грамоты, был не в состоянии записывать музыку на бумаге. Зато Пол всегда старался учиться у других музыкантов. Когда в 1962 году Битлз познакомились с Литл Ричардом, Маккартни, едва успев пожать ему руку, сразу попросил дать урок пения фальцетом, которое было коронным номером великого исполнителя. Пол никогда не испытывал страха, что у него что-нибудь не выйдет. Став полноправным членом Куори Мэн, Пол стал делать все возможное, чтобы в группу приняли и его приятеля, по Ливерпульскому институту Джорджа Харрисона. Джордж был на год моложе Пола и перед Джоном Ленноном выглядел совсем ребенком. Но Пол сумел разжечь любопытство Джона, заявив, что Джордж играет на гитаре лучше, чем любой из них, поскольку, не ограничиваясь аккомпанементом, способен сыграть на инструменте настоящее соло. Однажды Полу удалось привести Джона и Пита к Харрисону домой. Джордж жил в рабочем предместе. Бедняга Джордж настолько оробил при виде больших ребят, Особое впечатление на его произвели длинные волосы и розовая рубашка Джона, что в первый момент потерял дар речи. В конце концов, несмотря на смущение, он заиграл и великолепно исполнил песенку в стиле рокобили под названием «Рончи» Билла Джастиса. Будучи слишком юным для Куори Мэн, Джордж, тем не менее привязался к Джону, и с этого дня, словно ученик за учителем, всюду следовал за ним в течение целого года. «Куда бы мы с Синтией ни пошли, он всегда был с нами», — рассказывал Джон. «Когда мы выходили из художественного колледжа, он уже торчал у ворот. Мы с Синтией отправлялись в кафе или в кино, и он неизменно плелся позади, отстав на пару сотен ярдов». «Кто это такой?» — спросила как-то Син. «Чего ему надо?» «Он просто хочет быть с нами. Возьмем его?» «Окей», — ответила она, — «пусть идет с нами в кино». Из всей четверки «Битлз» Джордж был единственным, кто воспитывался у обоих родителей. Его отец, как и Фредди Леннон, работал стюардом на пассажирских судах, но оставил эту профессию, чтобы жить с семьей. В начале войны он устроился работать водителем автобуса, а затем долгое время служил в профсоюзе работников общественного транспорта. Мать была веселой и понятливой женщиной, всегда готовой прийти на помощь Джорджу самому младшему и застенчивому из ее четверых детей. Она сидела с ним вечерами, когда он учился играть на гитаре. Джордж стал компенсировать свою робость упорным трудом. Они, родители Джорджа, всегда старались его защитить, потому что знали, что он был уязвимым, слишком мягким, слишком доверчивым. Объясняет невестка Джорджа Ирен Харрисон. Он был последующим у меня в семье. Он стал последующим и в «Битлз», всегда готовым пожертвовать собой ради взрослых Джона и Пола. Единственное, в чем Джордж всегда, будучи ребенком и уже взрослым мужчиной, отстаивал свою индивидуальность, — это был стиль одежды. Он с детства мечтал быть дэнди. Даже когда Джордж Харрисон достиг пика славы, он мог в мельчайших деталях описать свой первый взрослый наряд. Я купил белую плессированную рубашку с черной вышивкой на груди и носил ее с черным двуборным жилетом, который подарил мне Пол. Думаю, что ему он достался от Джона, который, в свою очередь, унаследовал его от отчима, господина Дайкинса. Еще у меня была одна из спортивных курток Гарольда, брата Джорджа, перекрашенная в черный цвет, черные обуженные брюки и синие замшевые туфли с острыми носами. В конечном итоге именно нескрываемое отвращение Мими Смит к нелепым нарядам Джорджа и его акценту простолюдина подтолкнуло Джона к тому, чтобы принять его, наконец, в свою группу. С Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном у Джона Леннона появилась возможность добиться быстрого успеха. Но группа уже была на грани распада. Однажды вечером во время очередного концерта в Уилсон-Холле, расположенном в районе аэропорта, Пит Шотан и Колин Хантон разругались прямо на сцене. Пит стал упрекать Колина в том, что тот не попадает в ритм. Когда Джон поет, я весь трясусь. На это Хантон заявил Леннону, Решай, или я, или он. Извини, Пит, сказал Джон, но барабанщик важнее, чем стиральная доска. И Пит ушел, правда, после того, как Джон разбил стиральную доску о его голову. Группа распалась в начале 1959 года, после вечеринки в Бизмен-клабе, Заведение значительно более престижным, чем те, где они выступали обычно. Во время антракта Куори напились, и вторая часть концерта обернулась катастрофой. По пути домой Колин опять поругался, но на этот раз с полом, и решил уйти. В тот год они выступали очень редко и, по большей части, на случайных вечеринках. К тому времени Джон еще не принял окончательного решения посвятить свою жизнь музыке. Он учился в художественном колледже, и еще в 1957 году, учась в школе, он провалил все экзамены, причем почти по всем предметам. Не добрал до положительной оценки по одному баллу. Школьная система вызывала у него активный протест и он отказывался подчиняться даже тогда, когда на карту было поставлено его будущее. Но в решающий момент он вдруг сплоховал и переложил ответственность за свою судьбу на плечи тетки и нового директора школы мистера Поп-Джоя. Как только до Мими дошли дурные вести, она отправилась на прием к директору Кори Бэнк. «Ну, миссис Смит, ну что же вы собираетесь делать с Джоном?» — спросил он. «А вы...» — парировала Мими. — Пять лет назад я доверила его вам. Вот вам-то и следовало постараться сделать из него что-нибудь путное. 36-летний мистер Попджой был, наверное, самым молодым и самым доброжелательным школьным директором в Англии. Он решил не поддаваться на провокацию и посоветовал Мими записать Джона в Ливерпульский художественный колледж, так как по рисованию у него были неплохие отметки. Он предложил написать рекомендательное письмо, в котором был готов удостоверить, что Джон, несмотря на неважные результаты, был очень способным учеником. Это был воистину щедрый жест, которым Мими не приминула воспользоваться. Уж лучше художественный колледж, чем вообще ничего. А мысль о том, чтобы поискать работу, даже не приходила Джону в голову. Мими знала, что после провала на экзаменах он не получит право на стипендию, Однако решила пожертвовать частью своего скудного капитала. После смерти Джорджа она получила две тысячи фунтов, чтобы обеспечить племяннику образование. Наконец пришел день, когда Джону надо было отправляться в колледж. Мими заставила его надеть белую рубашку, галстук и старый костюм Джорджа Смита. Затем, заставив пообещать, что он будет себя хорошо вести и не будет жевать жвачку во время собеседования, Она проводила его до дверей колледжа. Он запросто мог отправиться бы гулять и истратить на что-нибудь другое, те деньги, что я дала ему на автобус, — объясняла она впоследствии. И потом я не была уверена, что без меня он сам найдет дорогу. Понимаете, Джон почти никогда не бывал в городе. Подойдя к зданию на Хоуп-стрит, в котором располагался колледж, Джон увидел других абитуриентов, и ему стало не по себе. Он распихал свои работы кое-как, а все остальные держали в руках безупречные картонные папки с аккуратно разложенными портфолио. Но собеседование прошло удачно, и Джона зачислили. Портрет художника в виде юного панка. С первого же дня в колледже Джон Леннон почувствовал себя парией. Девушки в черных чулках и коротких пальто с капюшоном, юноши в американских пиджаках, презрительно косились на Тедди Боя, одетого в светло-синий костюм эпохи короля Эдуарда и с галстуком-шнурком на шее. С задранным кверху длинным носом и вечно прищуренными небольшими миндалевидными глазами он и в самом деле казался странным. Ему требовалось немало мужества, чтобы выглядеть таким посмешищем рассказывает его подруга Энн Мейсон. Джон, который всю жизнь болезненно относился к тому, как он выглядит в глазах окружающих, вскоре отказался от имиджа Тедди Боя и сменил его на наряд битника. Брюки дудочкой, полевую униформу или кожаную куртку с меховым воротником, длинное пальто с поднятым воротом и очень длинные остроносые туфли. Кроме того, теперь для работы он надевал большие очки в роговой оправе. Эти широкие очки с толстыми стеклами стали, пожалуй, самой красноречивой чертой необыкновенно выразительного и проникновенного портрета Джона Леннона, выполненного маслом и принадлежащего кисти Энн Мейсон. Она застала его врасплох, съежившегося на стуле с высокой прямой спинкой и скрестившего руки, словно в попытке защититься. Черты лица напряжены, глаза исчезли за отблеском стекол. Молодой человек полный ярости, сутулый и почти слепой. Гигантский жук размером с человека. Программа первого курса, на который поступил Джон, требовала первых серьезных усилий. Тем более от студента, у которого напрочь отсутствовала элементарная ученическая дисциплина. Среди предметов значились простейшая перспектива, И геометрический рисунок, введение в архитектуру, изучение простейших форм, натюрморты, анатомия, форма знаков и рисунок обнаженной натуры. Студентам приходилось работать от восхода солнца и до позднего вечера, переходя по узким коридорам из класса в класс. Поднимаясь и спускаясь по широкой лестнице, обернутой спиралью вокруг открытой шахты лифта, внутри которой поднималась и опускалась почти антикварная кабина которая напоминала часовую гирю, отмеряющую течение времени в стенах, вызывающей клаустрофобию кузницы дипломов. В замкнутой атмосфере колледжа студенты образовали небольшие группы, члены которых были знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. Джону в равной мере были ненавистны, и это расслоение, и необходимость только работать. Как и в школе, его протест инстинктивно, вырывался наружу. Еще до окончания первого курса за ним прочно закрепилась репутация самого невыносимого студента на факультете. Он издевался над преподавателями, отвлекал студентов, порой срывал занятия. Излюбленным местом для своих выходок Джон избрал мастерскую обнаженной натуры, просторный зал, расположенный под самой крышей здания, с бледно-зелеными стенами, в центре которого На помосте рядом с электрическим обогревателем возвышалась обнаженная натурщица. Представьте себе эту мастерскую поздним зимним вечером. Три дюжины студентов, стоящих перед мольбертами, и преподавателя Чарльза Бартона, низкорослого, кратконогого, толстого валица, прохаживающегося по классу и делающего время от времени замечания. Наконец он выходит из аудитории, студенты, поглощенные работой, продолжают прилежно рисовать в полной тишине, как вдруг раздается странный звук. Это Ленон. Его голос хрипит точно от простуды. Он внезапно разражается громким хохотом, словно гиена в пустыне. Следом за этим Джон швыряет на пол карандаши, вскакивает на помост, и в мгновение ока усаживается на колени изумленной натурщицы. Класс также взрывается хохотом, перемежаемым криками протеста. Но ясно, что этим вечером на занятиях можно поставить крест. Подобные выходки Джона способствовали тому, что вокруг него очень скоро собралась самая дурная компания. Красавчик Тони Керрикер верзила Джефф Мохаммед, наполовину француз, наполовину индус, с неизменным тюрбаном на голове. Худосочный и рыжеволосый Джефф Кейн, который неоднократно сам едва не оказался жертвой собственных творений. Гипсовая маска чуть было не стала для него посмертной, а из металлической конструкции, которую он создал, его пришлось позволять при помощи вовремя подоспевших пожарных. Бородач Микки Битстон в неимоверном дырявом красном свитере. Алан Сведлов разговаривающий со своими подружками с видом академика, а также их девочки, темноволосая Дороти Корти с розовым носиком, втрескавшаяся в Джона и всюду таскавшаяся за ним, Энн Мейсон, которая встречалась с Джеффом Мохаммедом, Иван Шелтон, похожая на Бриджит Бардо в молодости, и, наконец, самая красивая девушка в колледже Кэрол Болфур. По вечерам Джон нередко приводил всю команду в павильон на Лодж-Лейн, где выступали комические артисты. Особенно ему нравился Роб Уилтон, мастер монолога, рассказывающий о крупных международных событиях с точки зрения простых обывателей. В тот день, когда началась война, начинал Уилтон, безо всякого выражения, «Моя мне и говорит, но сделай же что-нибудь». Такой юмор Джон просто обожал. На следующий день, когда урок был в самом разгаре, неожиданно раздавался такой же бесстрастный, как у Уилтона голос. В тот день, когда началась война, для борьбы с рутиной использовался даже обеденный перерыв. Рядом с колледжем был расположен и Ливерпульский институт, где учились Пол и Джордж. В середине дня все трое собирались вместе, брали гитары и играли перед другими студентами прямо в столовой или в мастерской. Теперь, надев очки, Джон подражал своему новому кумиру Бади Холли. Что касается Пола, то он оставался верен Литл Ричарду. В их репертуаре уже появились песни Эверли Бразерс, группы, оказавшие значительное влияние на раннее творчество Битлз. Эти импровизированные концерты, как правило, заканчивались исполнением гениальной и всем известной старой песенки «Когда ты улыбаешься» которую Джон пел хриплым голосом. После занятий, когда остальные студенты собирались в кафе поговорить о Сартре, Джон отправлялся погулять со своим приятелем Яном Шарпом, маленьким шустрым пареньком, большим мастером пародии, работавшим массовиком-затейником. У входа в Мерси-таннел располагалась лавочка, в которой продавались хромолитографии на религиозные сюжеты и другие предметы культа, которым Джон испытывал неодолимое влечение. Как-то раз, войдя внутрь, он попросил у одной из сестер показать ему какой-то предмет, стоявший на верхней полке, и пока она карабкалась по лесенке, набил полные карманы этих безделушек, которые находил жутко смешными. Приворовывать в магазинах Джон полюбил еще с тех пор, когда учился в школе на Пенни-Лейн. Теперь Джон частенько брал с собой Джеффа Мохаммеда в поисках лавочки, в которой можно чем-нибудь поживиться. В какой-то момент он даже собирался ограбить банк, но потом сообразил, что если продолжать и дальше следовать этим путем, то в конечном счете ему придется больше времени проводить в тюрьме, чем на воле. По вечерам, когда они околачивались в пабах, Шарп нередко обливался холодным потом в виде, как Джон задирается с каждым встречным не отдавая себе отчета в том, что дело может кончиться дракой. «Ты кончишь в тюрьме или добьешься сумасшедшего успеха», напророчил однажды Шарп, признав, что его друг живет на лезвии ножа. В конце первого курса Джона не приняли на художественное отделение, так как его работы не соответствовали минимуму предъявляемых требований. Он писал буйные картины, полуаллегорические, полуабстрактные, рассказывает Хелен Андерсон. Чаще всего это были портреты Бриджит Бардо, сидящей за столиком в очень темном ночном баре. Ян Шарп вспоминает, что как-то раз преподаватель похвалил Джона за удачную, вылепленную статуэтку. Но стоило ему отвернуться, как Джон ударом кулака превратил свою работу в бесформенный кусок глины. Неудовлетворенный учебой Джон обретал некоторое равновесие в семье. В выходные дни – и каникул он проводил на Бломфилд-Роуд, где чувствовал себя все ближе к собственной матери. Был он там и во вторник, 5 июля 1958 года, когда между Джулией и Дергунчиком, который, вероятно, опять напился, разгорелась очередная ссора. Джулия уехала к Мими. Наступила ночь. Джули и Джеки, которым уже... Исполнилось, соответственно, одиннадцать и девять лет, стали волноваться, что мамы долго нет. Они прождали ее поздна, сидя на лестнице, и, наконец, увидели, как пришел кто-то из соседей в сопровождении полицейского. Напрасно девочки напрягали слух, они так и не услышали ни слова из того, что говорили взрослые. Но отец вдруг вскрикнул и зарыдал. Перепугавшись, они спрятались у себя в спальне и, в конце концов, уснули. В тот вечер Джулия собиралась вернуться домой. Она вышла из Мендипса примерно без двадцати десять, когда на улице уже стемнело. Обычно сестра провожала ее до автобусной остановки, расположенной недалеко от дома на другой стороне Мэнлоф-авеню. Но в тот вечер на ней была рабочая блузка, а ей не хотелось выходить на улицу плохо одетой. Они болтали, стоя у двери, когда подошел приятель Джона, который жил по соседству. Узнав, что Джона нет дома, Найджел Уэлли ушел вместе с Джулией. В то время Мэнлофф-авеню была улицей с двухсторонним движением и разделительным ограждением посередине. Джулия попрощалась с Найджелом и скрылась за деревьями. Через несколько секунд Найджел услышал шум мотора автомобиля, мчавшегося на полной скорости, а затем звук удара. Он обернулся к ограждению, увидел, как тело Джулии взлетело вверх и бросился к ней. Джулия лежала неподвижно, Найджел побежал к Мими. Когда Мими появилась возле Джулии, там уже собрались прохожие. Скорая помощь увезла раненую в Севтонскую больницу. По дороге Джулия умерла. «Мы ждали ее вместе с Дергунчиком», — рассказывает Джон много лет спустя, и никак не могли понять, почему ее так долго не было. В дверь позвонил полицейский. Все было как в кино. Сначала он спросил меня, кем я ей прихожусь, и все такое прочее. Потом рассказал нам, что случилось, и мы оба побелели, как снег. Это было самое страшное, что случилось со мной за всю мою жизнь. Мы с Джули только начали наверстывать упущенное время, нам вместе было хорошо, она была самая лучшая на свете. То, что произошло, было отвратительно. Я подумал, к черту, к черту, все действительно полетело к черту. «Теперь я больше никому ничего не должен». Дергунчику было еще хуже, чем мне. Потом он воскликнул. «Что же теперь будет? И кто будет смотреть за детьми?» Я возненавидел его. Проклятый эгоист. Мы взяли такси и поехали в больницу. Мне не хотелось видеть ее мертвой. По дороге я, не умолкая, болтал с водителем. Мне просто необходимо было выговориться» а таксист только хмыкал время от времени. Дергунчик пошел на нее посмотреть, а я нет. Дайкинс громко рыдал, мучаясь угрызениями совести, клялся, что никогда больше не будет пить, но ни на секунду не вспомнил о дочерях, которые остались дома одни. На следующее утро они встали и пошли в школу, как ничего не бывало, даже не узнав о трагедии, разыгравшейся прошлой ночью. А Джон вернулся в Мэндипс, и, шокируя соседей, принялся играть на гитаре. Они были не в состоянии понять, что в этом он находил утешение. У мальчика не осталось никого, к кому он мог бы пойти. Поздно вечером он отправился к дому Барбары Бейкер, с которой не встречался с тех пор, как Мими заставила их расстаться. Девушка повела Джона в Рейнольдс-парк, расположенный неподалеку, стараясь как могла утешить его. Когда Джон начинал плакать, Барбара обнимала его и плакала вместе с ним. Джулию хоронили в пятницу, и Джон едва держался на ногах. В церкви он уцепился за свою кузину Лейлу и всю церемонию сидел, положив голову девушке на колени. Несколько месяцев спустя, когда Дэкинс ушел на работу, Джон собрал на Бломфилд Роуд несколько друзей и устроил сеанс спиритизма. Он захотел вызвать Джулию, «Мы уселись за круглым столом», — рассказывает Найджел Уэлли. Джон притушил свет и разложил на столе карты. Затем он простер руки над стаканом, который начал передвигаться, складывая по буквам слова. Мы пришли в ужас, но Джон оставался спокойным, почти бесстрастным. В присутствии друзей Леннон вел себя стоически. На следующий день после гибели Джулии он встретился с Питом Шотаном. «Мне очень жаль твою мать», — пробормотал Пит. «Я знаю, Пит», — спокойно ответил Джон. «К этой теме друзья больше не возвращались». На следствии выяснилось, что за рулем находился офицер полиции, у которого еще даже не было прав, но который должен был их вот-вот получить. В тот день он опаздывал на работу и очень торопился. На суде он объяснил, что когда заметил Джулию на середине дороги, он хотел затормозить, но нечаянно нажал на газ. «Убийца!» — завопила Мими. Водитель отделался выговором и временным отстранением от должности. Джон был не просто несчастен, он вновь пребывал в бешенстве. У него было чувство, что мать в очередной раз бросила его. Во сне ему виделось, как он распинает женщин на кресте и разрубает их топором. Он запил. В течение двух последующих лет он, по собственному выражению, был постоянно пьян или взбешен. Однажды вечером Пит Шоттон обнаружил его в автобусе, развалившемся на заднем сиденье, где он, по всей видимости, провел уже несколько часов. Деньги, которые Джон получал на карманные расходы, позволяли ему посещать только самые низкопробные заведения. Да и то, чтобы надраться, ему приходилось стрелять деньжат у других клиентов. Он был просто несносен. В одном из баров он постоянно нападал на пианиста-еврея по имени Рубен прерывая его выступление криками. «Как же так случилось, что тебя не сожгли вместе со всеми остальными, старая жидовская морда?» Случалось и так, что он доводил бедного музыканта до слез. Питшоттон, который присутствовал при этих сценах, стал опасаться, что Джон Леннон может загреметь в дурдом. Син и Стью Теперь Джон Леннон мечтал о нежной, уступчивой и женственной девушке, которая могла бы словно губка впитать в себя всю горечь, переполняющую его душу. В тот день, когда в колледже происходила запись на второй курс, он познакомился с Телмой Пиклс. Телма была застенчивой и чувствительной девушкой с темными задумчивыми глазами, которой нечасто доводилось улыбаться. Едва увидев Джона, она сразу почувствовала, что ее неодолимо тянет к нему. Не успели их представить друг другу, как в класс, где они находились, влетела еще одна студентка. «Привет, Джон, я слышала, твоя мать попала под машину. Это был полицейский, да?» Оторопевшая от подобной бестактности Телма была восхищена спокойствием, с которым Джон просто ответил. «Вроде да». После этого в течение нескольких недель они периодически встречались в коридорах. Однажды Джон предложил Телме помочь донести ее папку с рисунком до автобусной остановки на Касл-стрит. По дороге они разговорились, потом присели на ступеньках памятника королеве Виктории. Девушка попросила его рассказать об отце. «Он свалил, когда я был еще маленьким», — ответил он по обыкновению небрежно, как делал всегда, когда речь заходила о чем-либо, что глубоко трогало его. «И мой тоже», — неожиданно прошептала она. Отец Телмы уехал, когда ей было десять лет. Но в то время, рассказывает она, никто не осмеливался признаться, что его родители разведены. Это стыдились, а молчание нагоняло жуткую тоску. Какое же облегчение я почувствовала, когда узнала правду про Джона. У обоих с детства обделенных молодых людей возникло чувство глухой ненависти к окружающему миру. Это чувство сблизило их. «Я сразу же поняла, что мы были одинаково агрессивны, одинаково хотели скорее повзрослеть, чтобы послать к черту все, что так ненавидели», — добавляет она. В студенческом пабе И. Э. Крэк Телма слушала язвительные реплики Джона. Его шуточки, все более ядовитые по мере того, как он напивался, порой шокировали, но вместе с тем и завораживали девушку. Гуляя с ней по улице, Джон отпускал отвратительные шуточки в адрес всех несчастных, которые попадались им навстречу, коллег, умственно отсталых или сгорбленных под бременем лет стариков. — Ну что, потерял где-то ноги? — бросал он какому-нибудь бедолаге на кресле каталки. — Будешь теперь знать, как бегать за девочками. В другой раз, когда он мог пристроиться сзади хромающего по тротуару коллеги, подражал его походке, а затем внезапно преградил ему дорогу, состроив страшную рожу. В молодости Леннон не отдавал себе отчета в том, что заставляло его поступать подобным образом. Однако много лет спустя он объяснил причины такого поведения, написав песню «Духовный коллега. «Ущербность души, — говорил он, — рано или поздно передается и телу. Он внутренне ощущал себя чудовищем, но боролся, стараясь сохранить нормальный, хотя бы видимую оболочку, отказываясь, например, носить очки. Ленон боялся этого кошмара и, стараясь изгнать из души страх, то издевался над всеми, кто представлял собой малейшее отклонение от нормы, то рисовал странных персонажей, заполнявших его студенческие тетради. Мужчину с головой в виде скалы и лапами, как у ящерицы, чедушного мальчика с клювом вместо носа и вытянутый, как у страуса шеи. Родись он лет на десять пораньше, он мог бы найти свое место в мире сюрреалистов и мастеров черного юмора, став, быть может, английским Ленни Брюсом. Джон обожал этого актера. Вместо этого он, скрипя сердце, плыл по течению и провел свою молодость, сочиняя песенки про любовь для представителей того класса, который называл рынком животных. Прошло немало времени, прежде чем он обрел достаточно уверенности в себе, чтобы нарушить табу собственного поколения. Вернуться к населявшим его разум чудовищам, юношеским тревогам и положить их на музыку. У Леннона не было таланта рисовальщика, но во всем, что он говорил или писал, проявлялись его острая карикатурность и экспрессивность. Карикатура была не единственным жанром визуального искусства, повлиявшим на дальнейшую карьеру Джона в качестве поэта-композитора. Он с легкостью использовал все формы выразительных средств, считавшиеся в ту пору модными в художественном колледже. коллаж, монтаж, абстракцию, сюрреализм и даже автоматическое письмо. Знания, которые он мог получить на занятиях, представляли в то время идеальный багаж для английской рок-звезды. Пит Таусенд, Кейт Ричард, Эрик Берден, Ронни Вуд. Полный список гораздо длиннее. Все они в свое время прошли через художественные училища. Неудивительно, что все они работали в одном и том же направлении. За основу брали американский рок-н-ролл и перерабатывали его с использованием навыков, унаследованных британскими художественными училищами у довоенного европейского авангарда. Тем временем отношения Джона с Телмой не ограничивались одними прогулками. Он постоянно стремился затащить ее в постель. По вечерам они отправлялись флиртовать на поле для гольфа в Аллертоне, где целовались до потери пульса. Однако Телма, опасаясь забеременеть, как это случилось уже с пятью или шестью девушками из колледжа за один только год, не позволяла Джону ничего более серьезного. В то время аборты были запрещены, и секс оставался очень опасной игрой. Кроме того, Телма и не стремилась к сближению с Джоном, так как считала, что у него напрочь отсутствует романтизм. Вместо «заниматься любовью» он говорил сделать забег на пять миль. А девушек, которые в последний момент увиливали от близости, называл «постельными девственницами». Телма, безусловно, была порядочной девушкой, что вполне устраивало Джона. Он всегда нуждался в нежности, в ласковом слове и мечтал, чтобы рядом с ним была одна из таких девушек, которых он именовал спаниелихами. Еще одной такой панелихой была Синтия Пауэлл, красивая девушка с золотисто-каштановыми волосами, которая жила в буржуазном предместе Ливерпуля под названием Хой Лейк. Расположенным на уэрлском острове. Девушки, из этого квартала, носившие вязаные двойки, твидовые юбки, прически перманент и отличавшиеся манерами типа чашка чая с сухарями, считались в глазах будущих художников неисправимыми мещанками. Синтия являла собой наглядный образец этого презренного сословия. Ее отец, работавший представителем компании General Electric, Умер от рака, когда ей было 17. С тех пор Синтии, воспитанной матерью, женщиной с железным характером, всегда не доставала уверенности в себе. Кстати, в художественном колледже она пошла на оформительское отделение, что было скорее признаком отсутствия самоуверенности и больших амбиций. Джон Леннон явно диссонировал в этой группе прилежных девушек, способных часами рассчитывать пропорции того или иного шрифта. Отказавшись принять его на художественное отделение, преподаватели посоветовали Джону заняться оформительством, посчитав, что из него вполне может выйти неплохой иллюстратор. Когда Синтия впервые увидела этого битника в черном, от которого несло рыбой и жареной картошкой, ее реакция была вполне понятной. «Я почувствовала, что у меня нет абсолютно ничего общего с этим типом. Я до смерти его боялась», — признавалась она позднее. Джон со своей стороны принял ее за простушку, которую ничего не стоит одурачить. Вскоре она стала замечать, что у нее постоянно что-то пропадало, когда она начинала собирать вещи. То один из любимых карандашей, то кисточка, то тюбик с краской. Во время первого семестра они виделись только на обязательных занятиях два раза в неделю. Затем на каком-то общем собрании Синтия оказалась сидящей сзади Леннона и его команды. Когда Хелен Андерсон провела рукой по сомнительной чистоте волосам Джона, сердце Синтии вдруг болезненно заколотилось. «Что со мной происходит?» — спросила она себя. И через мгновение была вынуждена признать, что влюблена и сгорает от ревности. Замешательство девушки было вполне понятным, так как она влюбилась в парня, который являл собой полную противоположность тому, чем она должна была восхищаться который демонстрировал презрение ко всему, что считалось нормой, и был наделен именно теми качествами, которых не было у нее. Агрессивностью, умением завладеть вниманием окружающих развязностью. И тем не менее, было у них и нечто общее. Как и Джон, воспитанный властной теткой, Синтия испытывала на себе безграничное влияние собственной матери. И вот она воспылала страстью к сильной личности, к мужчине. Между тем, несмотря на застенчивость, у Синтии не было недостатка в решимости. Стоило ей поставить перед собой цель, как она устремлялась к ее достижению. Но как ей добиться, чтобы Джон обратил на нее внимание? Очень кстати, один из приятелей Джона, Джефф Мохаммед, помог ей решить эту проблему, посоветовав Джону приударить за Синтией на очередной вечеринке, сообщив, что девушка от него без ума. Когда Леннон пригласил ее на танец, Синтия запаниковала. «Извини», — сказала она, тщательно выговаривая слова. «Но я уже помолвлена с одним из парней Хой Лейка. «Ну и что? Я ж не зову тебя замуж!» — засмеялся он. А именно эта мысль и засела у нее в голове — выйти замуж за Леннона. После окончания вечеринки Джон пригласил Синтию в е -Крэк. Девушка пить совсем не умела и после нескольких стаканчиков у нее сильно закружилась голова. Джон, решивший не упускать представившуюся возможность, потащил ее домой к приятелю, жившему неподалеку. Несмотря на то, что Синтия впервые оказалась с Джоном наедине, она безоговорочно и сразу подчинилась ему. «Я и не задавала себе никаких вопросов», — вспоминает она. «Все произошло самым естественным образом». И все же для девушки такого воспитания, как Синтия Пауэлл, которая к тому же училась в колледже, где чуть ли не ежедневно у студенток возникали трагедии из-за нежелательной беременности, подобное безрассудство может показаться удивительным. Как бы то ни было, оба они, и Синтия, и Джон, отчаянно нуждались в любви, и достаточно было одной искры, чтобы два одиноких сердца вспыхнули ярким огнем. Их стресс превратилась в бесконечную психодраму, где главным действующим лицом был Джон, а Синтия играла роль второго плана. «Я был в истерическом состоянии», — позднее признавался Джон. «Я отыгрывался на ней за все свои прошлые разочарования». А девушка подчинялась малейшему из его капризов. Ему нравилась Бриджит Бардо? Скромная и застенчивая Синтия превратилась в неотразимую Бриджит Бардо обесцветив волосы и переодевшись в откровенные платья и черное нижнее белье, распалявшее Джона. Но стоило ей только взглянуть на кого-нибудь или завести невинный разговор с приятелем, как он устраивал ей сцены ревности. Тем не менее, она надеялась, что со временем он изменится. Синтия знала, что забуйным нравом скрывается рана, которую она надеялась излечить. Квартира, в которую в тот первый вечер Джон привел Синтию, принадлежала Стью Садклиффу, самому блестящему студенту в колледже. Светловолосый с тонкими чертами лица, Стью был похож на Джеймса Дина. А его манера одеваться — узкие джинсы, розовая рубашка, сапоги с эластичными застежками, бежевая бархатная куртка и темные очки, которые Стью не снимал даже ночью, сразу привлекла внимание Джона. В то время Стью носил жидкую бороденку и усы и курил сигару, чтобы казаться старше и умнее. Как художник он был удивительно разносторонним. Его интерес простирался от французских импрессионистов до Джексона Полока, Люциана Фрейда. Кроме того, он обожал газетные сенсации и испытывал сильную тягу к рок-н-роллу. В частности, нередко рисовал под музыку Бади Холли и мечтал о том, чтобы сделаться... Олицетворением мифа о проклятом художнике, подобно тому, как это было с джазовыми музыкантами 50-х, художниками из экшен-пейтинг или поэтами-битниками. Сатклев выкуривал по три пачки сигарет в день, а когда его предостерегали, говоря, что это опасно, отвечал, «Мне плевать, может, я и умру через год или два, но хотя бы поживу в свое удовольствие». Будучи страстным поклонником рок-н-ролла, Стию очень обрадовался тому, что Джон Леннон создал группу. Джон, со своей стороны, был покорен энергией и успехами нового друга. Одну из картин, которого только отобрали для выставки Джона Мурса, британского аналога венецианского биеннале, Леннон, который всегда нуждался в герое, сделал своим героем Стию и больше с ним не расставался. Квартира, которую Стью делил с родом Мюрреем, в доме три по гембер выходила окнами на Сент-Джеймское кладбище и заднюю стену огромного Ливерпульского собора. В доме были высокие потолки со старинной лепниной и стены, выкрашенные в соответствии с дизайнерской модой того времени. Три в белый цвет, а одна в коричневый. Свою мастерскую Стью оборудовал в дальней комнате где декорации служили угольная печь, набитая кусками засаленной оберточной бумаги из-под рыбных и картофельных чипсов, несколько расшатанных стульев и такой же стол, протертый до основы ковер, матрас, брошенный прямо на пол, рисунки обнаженной натуры и гигантские куски полотна. Рот Мюррей и Маргарет Дизли Диз, занимали комнату, выходившую на фасад, где у них постоянно толклась куча народу. Джон Леннон нередко спал здесь, в гробу, предпочитая настоящим простыням его атласную обивку. Именно в этой квартире Леннон впервые попал в поле зрения британской прессы. В воскресном номере газеты «People», вышедшем 24 июля 1960 года, была помещена статья под заголовком, набранным крупным шрифтом, который гласил «Кошмар Битника». В качестве иллюстрации статью сопровождала фотография, на которой была изображена группа небрежно одетых молодых людей, жавшихся друг другу на грязной кровати. Авторский текст гласил, «Большинство битников любят грязь, они одеваются в непотребную одежду, их жилища загажены всякой дрянью. В самом центре этой дряни на грязном полу лежал Джон Леннон. Его имя нигде не упоминалось, но внешность угадывалась безошибочно». Леннон переехал в квартиру Сью на Гэмбер-Террас в начале 1960 года, третьего и последнего года, проведенного Джоном в художественном колледже. К 19 годам у него сложились странные отношения с Мими, которые он не переставал изводить. По ночам, когда она начинала кашлять, он кричал ей ⁇ Молись, жалкая туберкулезница, через 10 минут ты сдохнешь ⁇ Однажды утром Ян Шарп, ночевавший в Мендипсе, стал свидетелем того, как Джон, уходя из дома, попрощался с теткой через окно в гостиной. Но вместо того, чтобы уйти, он спрятался в кустах, а через какое-то время снова, будто черт, подскочил к окну с криком «Пока, мими!» И так много раз, безо всякой жалости, к несчастной старой леди. Если бы не финансовая зависимость от тети, Джон съехал бы из дома еще раньше». Но теперь у него прибавилось смелости. Джон окончательно решил стать профессиональным музыкантом. Будучи уверенным в том, что в конце концов его вышибут из художественного колледжа, Джон еще в предыдущем году провалил несколько промежуточных экзаменов и продолжал учебу, находясь на испытательном сроке. Он стремился посвятить последние месяцы своей студенческой жизни формированию группы и тому, чтобы пробиться на все более популярную рок-сцену Мерсисайда. Он знал, что может рассчитывать на Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Пол не собирался продолжать учебу после лицея, а Джордж подумал о том, чтобы бросить школу и устроиться на работу помощником электрика в большом супермаркете. Оставалось найти барабанщика и басиста. Стью получил от Джона Мурса 65 фунтов за всю свою картину и потратил их на приобретение великолепной новой бас-гитары марки Хонер. Родители пригрозили, что лишат его средств к существованию. А преподаватели умоляли не бросать училище накануне защиты диплома. Но все было напрасно. Отныне Сатклив думал только об одном. Он хотел научиться играть на этом тяжелом, и громоздком инструменте. Дейв Мэй, игравший на бас-гитаре в группе Марк Питер и Силуэты, согласился обучить его азам рок-н-ролла. В обмен на это Стью разрешил ему снять мерки со своей гитары. Дейв захотел смастерить такую же своими руками. Показав Стью аккорды песни ⁇ А ну давай все вместе ⁇ Эдди кокрона Мэй пришел к выходу что парень безнадежен, но в его глазах и Пол Маккартни, который уже тогда был хорошим музыкантом, ничего из себя не представлял. Именно Стюарт Садклев предложил назвать группу «Битлз», «Сноска», «Жуки». Так назывались соперники Марлона Брандо в романтическом фильме о мотоциклистах «Дикарь». Бадди Холли выступал с группой «Крикетс», Почему бы и Джону Леннону не стать жуком? Леннон по обыкновению видоизменил слово с тем, чтобы оно заключало в себе намек на музыкальный бит. Так самая знаменитая в истории рок-группа получила свое странное название. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.